Глава двадцатая. Я решила отложить вопрос с работой до следующей недели. Посмотрю на поведение Романа. Ведь теперь мы в одной упряжке будем втроем, пока он перенимает дела от своего отца. Я, Петр и Роман. После конференции все разошлись по рабочим кабинетам, и Петр Сергеевич позвал меня, пока Роман занимался делами на своем месте. Садись. Кивнул он мне на свободное место на диване в зоне отдыха. Я села рядом с ним и посмотрела в ожидании на мужчину. «Как Оленька себя ведет дома после нас?» — спросил он. «Нормально?» — ответила я. «Говорит, что Наташа сладой с ней играют, и ей не скучно. Не знаю даже, как их благодарить обеих. Кстати, со следующей недели открывается сад, и я буду водить ее туда. Больше не буду вешать Ольку на Наташу». «Вешать?» хмыкнул Петр. «Ты, Катюша, до сих пор никак не поймешь или не свыкнешься, что больше не одна. У тебя есть семья, мы. И Олечка нам не чужая. Мы хотим с ней общаться, и ничего общего с фразой «свешивать ребенка это не имеет. Мы всегда вам рады. И более того, я лично настаиваю, чтобы ты привозила Олю к нам на выходные. Бабушка и дедушка тоже имеют право требовать часы общения с внучкой». «Я понимаю, что ты нас всех однажды и нас с Наташей ни за что вычеркнула из своей жизни и жизни Оли, но придется тебе это менять. Ты меня услышала?» «Да», — оторопела ответила я после такой отповеди. «Я услышала». «Значит, в следующие выходные мы будем ждать Олю, которая к тому моменту уже должна знать, что мы ее бабушка и дедушка. Иначе я расскажу ей сам». Я уставилась на Петра. «Нет-нет, я пока не готова». «И не спорь», — изогнул одну бровь Петр Сергеевич. Он прочел мои эмоции по глазам. все таки мужчина действительно успел хорошо меня узнать. «Я дал тебе время, но не вижу, чтобы ты торопилась». «Я скажу ей обязательно», — виновата отозвалась я. Он прав. Я не торопилась. Слишком страшно взять и сказать. Да и как объяснить это малышке и Роме?» «Тебе срок до конца следующей недели», — сказал Пётр Сергеевич. «И Роме до этого расскажешь тоже». «Хорошо», — кивнула я, понимая, что у меня не будет желания говорить ему и через год. «Поэтому принципиальной разницы, когда именно сказать, нет. Скажу в течение недели». «Далее сделаем тест ДНК», — продолжил Пётр, удовлетворившись точными сроками от меня. «А потом, извини, я буду участвовать в твоей жизни». Олечка – наша первая внучка. Мы с Наташей хотим, чтобы она получила хорошее образование, ходила в кружки и развивалась. Жила в хороших условиях. Иначе все будут трубить, что внучка бизнесмена Питерского живет в нищете. Да и вообще. Мне бы самому хотелось лучшего и для Оли, и для тебя, глупая ты наша девочка. Мы теперь породнились. И привыкай быть Питерской уже сейчас. Прозвучало довольно странно. Воспоминания снова царапнули по-живому. «Нет, я прекрасно поняла, о чем говорил Петр Сергеевич, что я хоть и ношу другую фамилию, но воленькие течет кровь и самого Петра, а потому я причисляюсь к его семье питерских. Но я и была бы питерской на самом деле, если бы мы тогда с Ромой поженились. Сколько раз я уже примеряла на себя его фамилию, но так и не дождалась этого. Вместо свадьбы мы расстались. Теперь же...» «Этой фамилией меня нарекает его отец». «Впрочем, я жду реакции от Романа. Возможно, он захочет того же самого». Посмотрел на меня Петр. «Мне самому интересно, как он примет Олю. И как поведет себя Лада». «Да, вот Романа, который вмешивается в нашу жизнь с Олей, мне бы хотелось меньше всего. Но меня не спрашивают, оставят перед фактом». А Ладу тоже ожидает грандиозный сюрприз, И огромные алименты от Ромы, если он отцовство установит. Что ж, в этом есть и плюсы. Мне теперь не страшно увольнение. Петр не даст нам помереть с голоду. Сама бы я, конечно, не стала бы навязываться, но раз уж отец Романа предлагает помощь сам, без возможности отказаться, буду считать, что все это принадлежит Оле. И принадлежит все таки по праву. Ненавижу просить и брать, но сейчас не та ситуация, когда нужно это показывать. «Ребенок уже есть, и он относится к семье Питерских. Это факт, и мне придется смириться с приобретением новых старых родственников». «Я вас поняла, Петр Сергеевич». «Очень на это надеюсь», — кивнул мужчина. «Кстати, в воскресенье мы собираемся на даче. Шашлыки, костер, гитара. Хочу, чтобы вы с Олей тоже там были. Отказ не принимается. У Наташи день рождения». Он сказал последнюю фразу, увидев, что я нахмурилась, и действительно сначала хотела отказаться. И снова выбора мне не оставил. «Я помню», — сказала я. «Что ж, имениннице отказать я не в силах. Как раз завтра мы будем гулять по магазинам и выберем что-нибудь в подарок». «Лучший мой подарочек — это ты», — процитировал отец Романа известную фразу из мультяшной песенки. «Точнее, для Наташи Оля. Сами, главное, соберитесь. Заедем за вами в 10 утра». «Хорошо», — ответила я. «Как скажете. А... Рома с Ладой тоже будут там?» «Да, естественно», — ответил Пётр, окинув меня внимательным взглядом. «Мы же одна семья. А что, тебя как-то это волнует?» «Да нет, просто...» — замялась я. «С некоторых пор Рома не самая лучшая компания для меня». «Я знаю», — вздохнул Пётр. «Я посажу его в угол стола подальше от тебя и не дам ему шашлык, если будет плохо себя вести». Я не выдержала и рассмеялась. «Это очень суровое наказание — остаться без вашего шашлыка». Еще бы», — ответил он. «А если серьезно? не реагируй на его выпады. Взрослый уже. И тут вдруг такие фортеля начинает опять, как в школе. И всегда, когда дело касается тебя, Катя». Он посмотрел мне прямо в лицо. А? спросила я. Я надеюсь, вы не впадете в свою странную любовь снова. Ведь у романа есть невеста, а у тебя, извини, если лезу не в свое дело, что-то завязывается с Виктором. Нет, не впадем, сказала я, уверенная в том, что говорю. Все в прошлом. Дай бог, девочка, покачал головой Петр, словно не верил нам обоим, и знал, что мы сорвемся. Дай бог. Сейчас это будет еще болезненнее, чем тогда. Я знаю. Будь умнее, Катюша. Я постараюсь, Петр Сергеевич. Что ж, тогда иди работай.